Однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта пока мест не сдавалась. И это неслыханное, непостижимое сопротивление, больше чем ум и красота упрямицы, возбудили в сердце пылкого Биарнца такую страсть — которая, не найдя себе удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость. И даже главную черту его характера обеспеченность, основанную частью на его мировоззрении, счастью же на лени. Мадам де Соф явилась в бальный зал лишь несколько минут тому назад.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 Почему отсутствует её любимица? Узнав, что причина всего лишь лёгкое недомогание, она написала мадам де Соф записку с предложением явиться. И баронесса поспешили исполнить её требования. Генрих Новарский, сначала очень огорчённый отсутствием мадам де Соф, всё же почувствовал себя свободнее, когда заметил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 приковавший его к себе волшебной цепью и после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошёл навстречу боранессе. Придворные видели, что король Наварский идёт к красавице Шарлотте, И зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтоб не мешать их встреч. Случилось так, что Генрих подошёл к мадам де Соф в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гисс обменивались уже известными читателю латинскими словами. Тогда же и Генрих Наваррский, подойдя к мадам де Соф, завел с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примесь гасконского акцента. Разговор, во всяком случае, гораздо менее таинственный, чем первый. «А, милочка моя!» — сказал он ей. «Вы здесь, оказывается?» А мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть. Ваше Величество, не думаете ли убедить меня, что потеря этой надежды стоила вам дорого? Святой Боже, ну, конечно, разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью моя звезда? Честное слово, я чувствовал себя в потемках, но вот явились вы и сразу озарили все.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 вам очень хорошо известно, что моё блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и тешится несчастным гедрихом. О, а мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой и потехой для короля навары. В первую минуту такое резкое и неприязненное отношение испугало Генриха.